Буратино узнает тайну золотого ключика. Карабас-Барабас и Доримар подкреплялись жареным поросеночком. Хозяин подливал вина в стаканы. Карабас-Барабас, обсасывая поросячью ногу, сказал хозяину, у тебе вину!» «Алей-ка мне вон из того кувшина!» И указал костью на кувшин, где сидел Буратино. «Сеньор!»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 «Карабас-барабас» от неожиданности громко щелкнул челюстями и выпучился на Доримара. «Это ты?» «Нет, это не я». «Кто ж сказал, чтобы я открыл тайну?» Доримар был суеверен. Кроме того, он тоже выпил много вина. Лицо у него посинело и сморщилось от страха, как гриб-смарчок, глядя на него, и Карабас-барабас застучал зубами. Открой тайну! Опять завыл таинственный голос из глубины кувшина. Иначе не сойдешь с этого стула, и счастлив. карабас барабас попытался вскочить, но не мог даже и приподняться ку ку ку ку ку Голос ответил Тайну черепахи-тортилы От ужаса Дуримар медленно полез под стол У Карабаса-Барабаса отвалилась челюсть Где? «Где находится дверь? Где находится дверь?» Будто ветер в трубе в осеннюю ночь провыл голос «Отвечу!» «Отвечу!» З -з «Замолчи!» «Замолчи!» — прошептал Карабас-Барабас «Дверь у, у старого Карла в коморке, занарисованный мочегом» Едва он произнес эти слова